Глава двенадцатая. Едва Гуров на следующее утро появился на работе, как сразу же все вокруг, словно по команде, завертелось колесом. Сначала позвонил Волохин. Лев Иванович, ты извини, что вчера с тобой не связался, как договаривались, сказал он. Но вчера еще ничего не было ясно. Этот подполковник меня достал. Но, во-первых, тело пришлось ему отдать. Потому что стоило мне чуть-чуть заупрямиться, так тут такое началось. Наверное, только из Кремля не звонили. н у думаю, черт с тобой, бери. Ан нет, ему вдруг откуда-то новое указание поступило, погодить. Короче, отложили все до утра. И вот сегодня ни свет, ни заря, уже все здесь. Гроб у них какой-то специальный транспорт, и ты знаешь, по-моему, они... Не собираются покойницу хоронить. А вот те раз. Растерянно проговорил Гуров. А что же они собираются? И кто это вообще они? Ты знаешь, кроме вчерашнего подполковника, тут сам генерал приехал. Только он нынче в штатском. И я так понял, что с ним родители погибшей. Пожилая пара, одеты бедно и просто убиты горем. По генералу-то хрен поймешь. Физиономия у него совсем мужественная, все равно, что у твоего р э м б о Ну, еще какие-то шестерки при нем. Это к вопросу, кто такие они? А вот насчет того, что они собираются, по некоторым данным, они, кажется, собираются транспортировать гроб куда-то далеко, во всяком случае, за пределы Москвы. Так, ясно. Перебил его Гуров. Я сейчас к тебе подъеду. Ты постарайся всю эту компанию задержать немного. Ладно? Волохин хохотнул и сказал укоризненно: "Лев Иванович, я сказал, что генерал на р е м б о похож, но я-то не р э м б о Как я их держать буду? Но думаю, если ты сразу выедешь, то успеешь застать. Пока они будут тут выносить, грузиться документы, то все. Ладно, еду", сказал Гуров. Он положил трубку и сосредоточенно посмотрел на Кричко, который жизнерадостно улыбаясь, как раз входил в кабинет. Значит, так, я уезжаю, сказал Гуров. Но в этот момент опять затрещал телефон, и он знаком попросил Кричко подождать. Выслушав сообщение, Гуров бросил трубку и д о с а д л и в о м о т н у л головой, торопливо объяснил: "Вот попали на ровном месте до морды об асфальт". Никуда я уже не еду. То есть как раз еду, но с Петром на какую-то выездную коллегию. Заявлено, то нам нетерпящим возражений. А меня Волохин ждет. Там у него вся компания собралась: Репин, т а м и л и н и похоже родители Преображенской. Волохин считает, что родители собираются хоронить Преображенскую отнюдь не в Москве. Было бы любопытно на все это поглядеть. Я тебя понял, бодро сказал Кричко. Отряд не заметил потери бойца. Немедленно еду. Только смотри дров не наломай, крикнул ему вслед Гуров, но Кричко уже вслед простыл. Гуров постоял минуту в задумчивости, вышел в коридор и тут же столкнулся с генералом Орловым, который размашистым шагом направлялся к выходу. Ты еще здесь? Рыкнул он. Я думал, ты уже в машине дожидаешься. Не смею поперек вашего превосходительства, почтительно сказал Гуров. Смеешься, спросил генерал. Это хорошо, только упаси тебя Бог на коллегии смеяться. Нынче знаешь, на заслуги не смотрят. Вылетишь из кресла и не заметишь. Сейчас тенденция такая на обновление кадров. Ну, к р е с л о это не по моей части, заметил Гуров. Это больше генералов касается. А я о чем? Сказал Орлов. И я об том же. Первая заповедь солдата какая? Сам погибай, а начальника выручай. А тут и выручать не надо. Просто сиди себе тихо и совсем, что тебе скажут, соглашайся. За советы благодари. Обещания попросят, давай. Это я дам, заверил Гуров. Только вот насчет заповедей. Что-то ты, по-моему, там напутал. В заповеди вроде товарища выручать полагается. Ну, нисколько не смущаясь, сказал Орлов. А кто твой первый товарищ? Начальник и есть твой первый товарищ. Так что тут никакого противоречия. Они вышли из здания и сели в служебную Волгу. Орлов сказал шофёру куда ехать и откинулся на спинку сиденья. Автомобиль тронулся. А на какую тему, коллегия? спросил Гуров. Из чего вдруг я там понадобился? Орлов хмуро помолчал, а потом не слишком уверенно ответил: Я вчера в прокуратуре на совещании был. Среди прочего вопрос о серийных убийствах поднимался. Естественно, недавние убийства тоже прозвучало. Я с д у р у т о твои и д е й к и возьми да и развей. Про духи, конечно, говорить не стал, а насчет выделения дела в отдельное производство удочку забросил. Ну и вот тебе и ну. Твой симпатяга Мышкин. Конечно, обрадовался. Ему это только подавай. Как говорится, баба с возу кобыле легче. А прокурор заупрямился. Нет, говорит, смысла распылять силы. Я ему про выводы криминалистов, а он значит свое толдычит, что я за деревьями леса не вижу. И опять, что все силы должны быть направлены в одну точку. На этой волне и Мышкин вынужден был наступить на горло собственной песни. Его подняли, и он убедительно интерпретировал все твои улики как происки сезонного убийцы. Мол, он нас с т о л к у сбить хочет. Думаю, и сегодняшняя коллегия тоже в этом русле пойдет. Но ничего страшного. Главное, наше дело слушать и головой кивать. Не слишком ли в последнее время мы много стали головой кивать? – спросил Гуров. Вместо того, чтобы ею работать. Работать на работе надо, – отрезал Орлов. А на коллегии будь добр помалкивать. Все-таки возраст у нас с тобой Лева такой, как бы это сказать, критический, к мудрости располагать должен. Коллегия проходила в одном из помещений мэрии. Это был то ли большой кабинет, то ли маленький зал для заседаний. Гуров затруднился с определением. Большую часть помещения занимали столы, расположенные в форме буквы П. Там, где у буквы подразумевалось перекладина, сидело начальство: два чиновника из мэрии и один из министерства, прокурор города и почему-то армейский генерал, тучный, одышливый и сердитый. Туда же отправился и Орлов. Сбоку, рядом с Гуровым пристроились т р о е из следственного отдела прокуратуры, включая Мышкина и явно чувствовавший себя не в своей тарелке майор Толубеев. Не очень-то похоже на коллегию, подумал Гуров. Скорее уж на разбор персонального дела с последующими орк выводами. Только кто, так сказать, может считать себя виновником торжества? Неужели вся э т а братия собралась, чтобы указать мне на мои ошибки? Довольно странно. Кому же это я на ногу так наступил? Размышлять ему долго не пришлось. Чиновник из мэрии, которого Гуров не знал даже в лицо, открыл заседание, предложив всем не тянуть время и говорить по существу. По-видимому, этот человек пользовался большим влиянием в администрации города. Держался он очень уверенно и буквально излучал энергию и напор. Впрочем, с некоторых пор в мэрии исповедовали только такой стиль. Сразу предупреждаю, пригрозил чиновник, ни слова об успехах. Об успехах будем говорить на праздниках. Сегодня только о провалах. Не мне вам объяснять, сколь высок уровень преступности в Москве. Вы профессионалы. Вот и скажите, что думаете делать. Например, этот ваш сезонный убийца. Москвичи не на шутку встревожены. В самом деле, что получается? Никто не может быть спокойным за свою дочь, жену, мать наконец. Образно говоря, вы позволили преступнику перешагнуть за рамки его социальной ниши. Он уже замахнулся на высший командный состав нашей армии. Иж завернул. иронически подумал Гуров. Командный состав приплел, за рамки говорит вышел. Значит, пока в рамках то вроде и не так страшно. Гуров попытался поймать взгляд генерала Орлова, но тот сидел низко, опустив голову и по сторонам не смотрел. Зато армейский генерал уставился на Гурова с таким отвращением, словно подозревал его в сговоре с неуловимым убийцей. Несмотря на энергичное вступление, дальнейшее обсуждение ничем особенным не отличалось. Довольно сдержанно выступил прокурор, сослался на объективные трудности и заверил, что будут приложены все усилия. Конкретно по вопросу о серийном убийце доложил следователь Мышкин. О выделении какого-то дела в отдельное производство он даже не заикался, уверенно валил все в одну кучу и в конце доклада. Тоже пообещал в скором времени добиться успеха. Следствие получило в свои руки дополнительные улики, авторитетно заявил он. Можно сказать, что мы все ближе и ближе подходим к разгадке. Кольцо вокруг преступника неумолимо сжимается. Ничего себе, сжимается! Возмущенно фыркнул армейский генерал. И сколько вы еще намерены подходить к разгадке, любезный? Убита супруга боевого генерала уважаемого человека. Куда уж дальше? Докатились, что называется. В воздухе повисла тяжкая пауза. Энергичный чиновник требовательно и неотрывно смотрел на Мышкина, явно ожидая разъяснений. Прокурор тоже смотрел, но, как показалось Гурову, достаточно и н д и ф ф е р е н т н о Может быть, поэтому Мышкин совершенно спокойно ответил: «Мы себя вины не снимаем». Но все-таки уверены, поимка преступника дело ближайших недель, а может быть даже и дней. Недель? Опять фыркнул военный. Да за это время он вам пол Москвы перережет. Может быть, стоит усилить следственную группу? Громко гласно спросил энергичный чиновник, оборачиваясь к прокурору города, а заодно и к о р л о в у Я не сомневаюсь в компетентности господина Мышкина, но полагаю, в данном случае особое внимание стоит обратить на черновую, так сказать, работу, нас и с к о р е й конкретно. Ведь у ваших работников Петр Николаевич наверняка должна иметься разветвленная сеть информаторов, так ведь? И вообще кадрами вас Бог не обидел. Я совсем не зря пригласил вас сюда вместе с вашим прославленным Гуровым. Наверное, имеет смысл поручить ему это дело. Как вы считаете, товарищи? Гурова позабавило это сочетание господ и товарищей в одной короткой речи, но в остальном ему было не до смеха. Чиновник продолжал с энтузиазмом. Только нужно помнить, сейчас наиважнейшим является найти сезонного убийцу, не распылять сил на всякие побочные версии, а до меня доходят слухи, что такие тенденции существуют. Так нельзя, товарищи. Это басня про квартет получается. Нам здесь господин Мышкин очень убедительно все доложил. Вот и давайте сосредоточим все силы на узком участке. Дожмем это дело, а то стыд и позор. Министерство обороны уже поговаривают об е с с и л и и московской милиции. Тучный генерал заворочился в своем кресле и изрек: "А что тут скажешь, когда факт на лицо? Маньяк зарезал жену заслуженного генерала?" Вопиющий факт. У нас в войсках как приказ дан, умри, а выполни. Информацию получил, план операции, сроки и доложить об исполнении. Вот так и надо, конкретно. А то нас до сих пор баснями кормят. Работник мэрии с ч е л нужным несколько смягчить впечатление от выступления генерала. Он сказал. горячность Федора Ивановича можно понять. Он все это принял слишком близко к сердцу, но, наверное, иначе и нельзя, правда? Не во всем я с ним согласен. Не все так просто, это я понимаю. Враг, с которым приходится иметь дело нашим правоохранительным органам, конечно, отличается от стратегического противника. Он действует из под тишка по ночам. У него, если можно так выразиться, нет лица. Тем более слаженными должны быть наши усилия. Он. Распинался в том же духе еще минут пять, кажется, напрочь забыв о собственном призыве быть конкретным. Остальные благоразумно помалкивали. Генерал Орлов, согласно своей теории о мудрости, так и не собирался вступать ни с кем в дискуссию. Прокурор откровенно скучал. Угурова сложилось впечатление, что сценарий коллегии был ему известен заранее до последней детали. На лицах Мышкина и Толубеева было написано откровенное равнодушие. Это равнодушие ни в коем случае не относилось к борьбе с преступностью, но они тоже были люди не глупые и прекрасно понимали, что сегодняшняя акция всего лишь театральное действие, призванное остудить страсти, разгорающиеся в среде высокопоставленных военных. Понимал это и Гуров, хотя у него накопилась уже масса вопросов к выступающим, тоже помалкивал. Не столько из благоразумия, сколько из-за нежелания подставлять Орлова. Все равно конкретные планы будут разрабатываться не здесь, а свои претензии он все равно выскажет. Кажется, такое отношение к делу вполне удовлетворило высокого чиновника. Молчание он воспринял как знак согласия и, поговорив еще минут десять, предложил закругляться. Прокурор и генерал Орлов в кратком слове пообещали оправдать доверие, и все остались, как казалось Гурову, очень довольными, за исключением, пожалуй, армейского генерала, который выглядел совершенно разочарованным. Видимо, он надеялся, что сезонного убийцу приведут уже к концу заседания в наручниках и полностью изобличенного. Ну что, доволен? поинтересовался Орлов, когда они с Гуровым уселись в машину. Ага, сказал Гуров, испытываю чувство глубокого удовлетворения. Зачем нас собирали? Только не понял. Чего тут непонятного? Наметили цель, распределили роли, успокоили общественность в лице представителя министерства обороны. Орлов усмехнулся. Прославленного Гурова подключили к расследованию. Приказ я немедленно подпишу. Теперь дело пойдет. Вдвоем с Мышкиным вы горы своротите. Боюсь, с Мышкиным у нас опять басня про квартет получится. Проворчал Гуров. И к какому числу мы должны отчитаться об успешно проделанной работе? Чем раньше, тем лучше, ответил Орлов. Да вам чего осталось-то? Слышал, чего Мышкин докладывал. Все нити уже в руках. Нити-то все из разных клубков, заметил Гуров. А э т о уж вы с ним решайте, заключил Орлов. Гуров немного помолчал, а потом осторожно спросил: "Петр, ты как на этого Репина выходил?" Орлов покосился на него и сказал нахмурясь: "Через одного друга в министерстве обороны. Я же тебе говорил, он быстро меня переориентировал на штаб сухопутных войск, где этот Репин служит. К сожалению, переговорить мне удалось только с кадровиком, но тот..." Довольно подробно мне все расписал. Репин занимает должность заместителя в отделе, функция которого, насколько я понял, контролировать боеготовность в частях. Репин в основном курировал Южный военный округ. Во как? – перебил его Гуров. А поехал на Урал. Кстати, какого числа он туда поехал, ты и не выяснил. Орлов вновь покосился на Гурова уже с явным неодобрением. Кто у нас сыщик? Сердито спросил он. Взяли моду. Начальник им должен все в ы я с н я т ь Ну, положим, выяснил. На Урал Репин отправился утром первого сентября. А уже второго ночью была убита его жена. Задумчиво проговорил Гуров. Так почему все-таки Урал? И где именно, Урал большой? А я знаю! Возмущенно спросил Орлов. Я к сухопутным войскам отношения не имею л ё в а если ты этого до сих пор не заметил. Наверное, его начальству виднее, куда его направлять. А что, собственно, тебя смущает? В том-то и беда. сказал Гуров со вздохом, что меня уже давно абсолютно ничего не смущает.